Глава 15. На утро в приемную генерала Врангеля вошел не молодой, но крепкий с виду мужчина в хорошо сшитом английском френче без погон и других знаков различия. День был неприемный, и в помещении находился только дежурный офицер. Добрый день, представился вошедший, полковник Горецкий. Офицер вскинул брови и насмешливо скривил губы, уставившись на то место, где должны были быть погоны у этого типа, назвавшегося полковником. «Знаем, мол, мы этих полковников. Ишь, Френчик-то как хорошо сидит, небось, интендант. Нажился на поставках, пока мы простые офицеры на фронте кровь проливали. Что вам угодно?» — сухо спросил он. Взгляд офицера не остался незамеченным полковником, Он снял пинсне и посмотрел на сидящего сверху. «Мне угодно, чтобы вы вызвали сюда начальника канцелярии?» и срочно ровным голосом произнес он. Все слова о том, что день неприемный, что начальника канцелярии сейчас нет, и что по установленному порядку следует сначала зарегистрироваться у него дежурного, показать документы и так далее, застряли у дежурного офицера в горле. Он вскочил с места... Но тут открылась дверь, и в приемную вошел начальник конвоя главнокомандующего, генерал-майор Семен Николаевич Краснов. «Кого я вижу!» — приветствовал он полковника не по уставу, но дежурный офицер почувствовал, что в голосе генерал-майора нет теплоты. Генерал и полковник пожали друг другу руки и отошли в дальний угол комнаты. Разговор они вели в полголоса, так что дежурному офицеру не было слышно, но он заметил, что Краснов рассматривает какие-то бумаги. Затем Краснов подошел к столику дежурного и достал книгу записи посетителей. Горецкий склонился над книгой и принялся внимательно ее изучать. Вот записано «Ротмистер Хренов». И в этот же день на прием записалось еще восемь офицеров. «То есть записалось бы гораздо больше, просто главнокомандующий не любил принимать много народу. Так дело не пойдет. В приемные мог просто кто-то зайти случайно или по-другому делу, не проверять же всех». Горецкий внимательно вгляделся в ровные строчки. «Простите, вот тут, я так понимаю, отметка о том, был ли записанный ранее посетитель на приеме у господина главнокомандующего». — Совершенно верно, — ответил генерал Краснов, — но возле фамилии Хренов такой отметки нет. — Значит ли это, что ротмистр Хренов не попал на прием или, — Горецкий оглянулся на дежурного офицера, — могли не отметить? — Исключено, — улыбаясь, но твердо ответил генерал Краснов, — начальник канцелярии у нас такой буквоед. — Стало быть, на приеме Хренова не было, — настаивал Горецкий. — Стало быть, — развел руками Краснов. Ему уже порядком начал надоедать этот разговор, но Горецкий показал ему такие бумаги, что приходилось всячески идти ему навстречу. Не стоило ссориться с человеком, который в хороших отношениях с англичанами и турецкой полицией. — Ага, — думал Горецкий, — на прием Хренов не попал. Стало быть, денег никаких ему не выписали, и получить ему было их неоткуда, если только... Только если только ему не дал денег тот человек, которого он, по его же собственному утверждению, встретил в приемной. И с какой стати этот кто-то мог дать хренову денег, этому пьянице и дебоширу. К тому же тот, кто толчется в приемной Рангеле, сам обычно нуждается в деньгах. Мало-мальски устроившие свои дела офицеры сюда не ходят. Горецкий выписал адрес последней квартиры ротмистра Хренова из книги регистрации посетителей и ушел. Генерал Краснов с облегчением посмотрел ему вслед. После визита в приемную главнокомандующего Аркадий Петрович решил наведаться на бывшую квартиру полковника Шмидта. Но посещение его оказалось неудачным, потому что полковник жил в гостинице. Номер нужно было срочно освобождать, так что все бумаги опечатал и забрал представитель англичан, а личные вещи запаковали в большой сундук и отослали родной сестре полковника, которая жила в Париже с мужем и двумя детьми. Горецкий, узнав про это, горестно вздохнул и подивился той быстроте, с которой служащие гостиницы распорядились вещами. Потом он пригляделся внимательнее к прислуге, среди которой совершенно отсутствовали восточные лица, и все понял. Отель был роскошным, старался соблюдать европейские обычаи, там не было места восточной линии и безалаберности. Горецкий пообедал в ресторане отеля, посчитав, что раз англичане подставили ему ножку, забрав все бумаги полковника Шмидта, то пускай тогда оплатит огромный счет за обед в дорогущем отеле. Ротмистер Хренов делил жалкую квартиру на Галате с двумя своими сослуживцами. Пока Кирим объяснялся с хозяином, полковник Горецкий беседовал с пехотным капитаном среднего возраста и потертой наружности. У капитана был тик, очевидно, после контузии, у него сильно дергались левая щека и глаз. Беседа проходила неважно, потому что кроме тика капитан еще страдал жутким заиканием. Второй сосед Хренова спал на койке, с головой накрывшись шинелью. Горецкий показал документ, выданный в турецкой полиции, который, надо сказать, не произвел на контуженного капитана ни малейшего впечатления. Однако после долгих разбирательств полковнику все же показали вещи Хренова. В вещмешке лежала смена белья, запасной погон почему-то один – Французская книжка в разодранном переплете и с весьма фривольными гравюрами, затертая еще довоенная фотография, на которой были изображены дородный господин в сюртуке и с бородой, сидящей на стуле. Рядом с ним такая же представительная дама, а сзади за стульями стояла девушка в гимназическом платье с пелеринкой. На обороте не было никакой надписи, только дата 1914 год. Страшно заикаясь, капитан сказал, что револьвер, бритву и совсем новый кусок мыла он взял себе. Ротмистр был бы не против. «Разумеется», — вздохнул Горецкий и стал укладывать в мешок все, что осталось от ротмистра Хренова. Что-то зашуршало, и он вытащил из пришитого изнутри кармашка письмо в разорванном наискось конверте. «Письмо стерлось на сгибах», — к тому же побывала в воде, так что чернильные строчки расплылись, но Горецкий внимательно рассматривал бледные буквы на конверте. «Ялта, гостиница Палерояль, его благородию ротмистру Хренову». «Палерояль», — Горецкий вспомнил кусок старого полотна, который он видел вчера в вещах убитой проститутки. Он еще никак не мог сообразить, что же это может быть. «Ну, конечно! Это же гостиничное полотенце, и вышито на нем наспех название гостиницы, чтобы не украли. Но все равно не помогло, — прихватила покойная Мария Костромина тряпочку-то с собой». «Стало быть, можно предположить, что оба они отправились в Константинополь из Ялты и жили в одной гостинице. Это уже какая-то связь!» Ободренный Горецкий крикнул Керима и поспешил прочь. «Значит, кто там остался?» «Некий Фома Сушкин. Ростовщик брал под залог ценные вещи и драл страшные проценты». Наживался на людском горе, что ж, и такая бывает коммерция. Неизвестный убийца зарезал его, как раскольников старуху-проценщицу, но не взял никаких денег. Все эти мысли бродили в голове Аркадия Петровича, пока они с Киримом ехали на извозчике к дому, где убили ростовщика Фому Сушкина. Открыла старая турчанка, которая к великой досаде Кирима оказалась почти глухой, так что приходилось кричать ей в ухо. Но все же удалось выяснить, что нашла своего убитого хозяина именно она, когда вернулась с базара, и был он еще теплый. Но никого она не встретила по дороге и ничего не видела. Дверь была открыта, чему она несказанно удивилась, потому что хозяин строго-настрого велел запирать, даже если на минутку выйдешь, за водой или белье развесить. Нанял ее хозяин месяца два назад — Откуда приехала, она не знает. Кем раньше был, тоже не знает. Кто приходил к нему в тот день, понятия не имеет. Она увидела труп хозяина на полу, в луже крови, и выскочила на улицу. На ее крики собрались соседи и случайные прохожие, а уж после пришел господин Эфраим. На вопрос Горецкого «Кто такой господин Эфраим?» Старуха с почтительным придыханием ответила, что господин Эфраим — это полицейский, который стоит вон там на углу за три квартала отсюда. Господин Эфраим был очень недоволен убийством и сначала закричал на нее Фатиму, но потом разобрался, что она ни в чем не виновата, и отпустил. Приехали полицейские и увезли тело хозяина — а один очень важный господин в штатском платье забрал все драгоценности и деньги из железного ящика, что стоял у хозяина возле кровати, и ушел, залепив все сургучными печатями. Велели ничего не трогать, но на третий день Фатима все же решилась замыть кровь и вообще прибраться, потому что очень пахло и замучили мухи. Откуда только они взялись зимой? «Так-так, значит, все ценные турки забрали». «Все забрали, господин, все-все!» — Фатима опустила бегающие глазки. Горецкий пригляделся к турчанке и понял, что вороватая старуха уже успела прибрать все, что властям показалось не очень ценным, и что заставить ее признаться в этом у него, у Горецкого, нет никакой возможности. Керим сердито закричал на старуху по-турецки, она в ответ немедленно пустила слезу. Кирим махнул рукой и замолчал но Горецкий понял все причитания старухи без перевода. «Конечно, Нылов и тьма, старуху все обижают, и приходят клиенты хозяина, требуют свои заклады, а что она может сделать, когда ничего не осталось? Да и кто им теперь поверит? С хозяина-то ведь не спросишь!» «Постой, постой!» — в голове у Аркадия Петровича шевельнулась догадка. «А ведь он должен был вести учет клиентов». Раз он брал залог на время и начислял проценты, то должен был все тщательно считать. Спроси у нее, Керим, где та тетрадь, в которую хозяин записывал сведения. Фатима долго не могла понять, чего от нее хотят, или делала вид. Глядя в хитрые старухины глаза, Горецкий усомнился даже, так ли она глуха, как представляется, Однако, видно, старуха не верила в силу написанного слова и не ждала для себя неприятностей от каких-то бумажек. Повздыхав, она вышла и вскоре принесла большую конторскую книгу с наполовину вырванными страницами. Практичная старуха использовала бумагу для растопки плиты. Керим набросился на нее коршуном, выхватил книгу и протянул полковнику. К счастью, пострадали только первые листы и сохранились записи месячной давности. Горецкий внимательно листал книгу. Фому Сушкина убили поздним утром, так что посетителей еще не было. Так и есть, в этот день, 20 февраля, нет никаких записей. Значит, никто не приходил, хотя... Аркадий Петрович быстро пролистнул несколько страниц назад... Обычно деньги под залог берут на месяц. Вот четыре записи, произведенные ровно месяц назад, 20 января, и только одна из них перечеркнута. Нинет Мизон. Золотое кольцо стопазм, стало быть. Только неизвестная Нинет Мизон не поленилась встать пораньше и успела забрать свое колечко. Остальным не повезло. Ростовщика убили, и их вещи пропали. Впрочем, возможно, они и не собирались ничего выкупать. Кем может быть Нинет Мизон? Француженка, возможно, артистка. Поет в ресторанах или кабаре. Следует попытаться ее отыскать. Велев Кириму взять конторскую книгу с собой, Горецкий поспешил в полицию. В здании городского полицейского управления полковнику Горецкому сообщили неприятное известие. Вчера случилось еще одно убийство, явно из той же серии. Биржевой коммерсант Акоп Мирзаян был убит на галате прямо на улице ударом шила или узкого ножа точно в затылок. И хоть труп обнаружили довольно быстро, убийцу никто не видел. «Еще одно звено той же цепи», — расстроенно сказал Горецкий и Джафару Карманли. «Вы уверены?» — без всякого выражения спросил тот. «Почти», — честно ответил Горецкий. Джафар отвернулся, ничего не сказав. Мерзаен был достаточно известен в биржевых кругах, он ворочал большими делами. Появился он на Константинопольской бирже два месяца назад, и его сразу же заметили. Полковник Горецкий не поленился сам зайти в отдел, который ведал регистрации лиц, проживающих в Константинополе, и, сославшись на Джафара, поручил маленькому лопоухому человечку выяснить для него адрес некой Нинет Мизон, предположительно, артистки или певички. После этого Горецкий посидел немного в греческом ресторанчике, что находился возле здания полиции, Хозяин принимал его почтительно и обслуживал сам. Аркадий Петрович разложил перед собой свои записи и углубился в них, прихлебывая кофе. К пяти убийствам прибавилось шестое, но дело ничуть не прояснилось. Все шесть человек были эмигрантами из России и прибыли в Константинополь примерно два месяца назад или чуть раньше. Полковник Горецкий почувствовал, что пора ему обратиться в государственные инстанции. Однако к вечеру удалось выяснить, что эмигрантов из России сразу в Константинополь не пускали, все пароходы с беженцами направлялись либо на остров Халки, либо на Принкипе. Все сведения о прибывших находились там у чиновников оккупационной службы. Рано утром Горецкий стоял на палубе катера, отправляющегося на остров Халки. Было свежо, и он поднял воротник шинеля. В море недовольно вскипали пенные буруны. Чиновник на острове Халки встретил полковника вначале весьма нелюбезно, но документы оказали свое действие, и через несколько минут Аркадий Петрович углубился в списки прибывших, многие из которых так и жили еще здесь, на острове. Горецкого прежде всего интересовали пассажиры пароходов, прибывших из Ялты, «Списки, списки! Пароходы, прибывшие примерно два месяца назад...» Горецкий усиленно искал знакомые фамилии, в глазах рябило. «Никуда не денетесь, голубчики!» — бормотал он. «Некуда вам было деться, кроме как на пароход сесть. По воздуху через море не перелетишь. Вот первая ласточка. кастрамина Мария, двадцати девяти лет, девица». «Ну-ну», — хмыкнул Горецкий, — «девица так девица. Пароход Илья Муромец отбыл из Ялты 15 декабря 1920 года. Так-так, кажется, в середине декабря Ялту окончательно захватили красные, и вполне возможно, что Илья Муромец был последним пароходом». Горецкий потянулся протер усталые глаза и снова просмотрел все списки пассажиров Ильи Муромца. «Вот он, старый знакомый Фома Сушкин. Плыл на том же пароходе. Они могли встретиться, пока плыли от Ялты до Константинополя. Больше ни одной знакомой фамилии, но отчаиваться рано». Горецкий внимательно перечитал все фамилии, стоящие в списке рядом с Марией Костроминой. Лидия Антоновна Дурново, присяжный поверенный Кнаббе с женой и дочерью, вдова отставного советника Ильинского, ее племянник Георгий Ильинский с женой. Горецкий показал фамилии чиновнику. Тот сверился с другими списками и покачал головой. Никого из названных людей на острове Халки уже не было. Они все перебрались в Константинополь. «Были ли еще пароходы из Ялты в эти же дни?» – настойчиво спрашивал Горецкий. Чиновник долго перелистывал подшитые списки, затем ткнул пальцем. «Вот, посмотрите здесь». Горецкий углубился в списки пассажиров парохода, прибывшего из Ялты – Пароход «Слава Азова» отплыл из Ялты 15 декабря, прибыл на остров Халки 17-го. «И вот они все, мои ненаглядные!» воскликнул по-русски полковник Горецкий так радостно, что чиновник покосился удивленно, но ничего не сказал, а только пожал плечами. «Акоп, Мирзаян, 35 лет, коммерсант, далее по алфавиту «Ротмистер Хренов», Затем полковник Шмидт. Значит, вот что выходит. Все убитые прибыли из Ялты, причем выехали оттуда в один день только на разных пароходах. Поэтому предположить, что их убили из-за того, что они могли что-то видеть в дороге, весьма трудно. Но гостиница Пале-Рояль, что находится в Ялте, Возможно ли, чтобы все эти люди ночевали в гостинице, и там что-то произошло такое, из-за чего потом кому-то понадобилось их убить? Очень-очень интересно. И полковник Горецкий поспешил на берег моря, чтобы поспеть на отходивший катер, который должен был отвезти его обратно в Константинополь. Он успел зайти в полицию и выяснить адрес Нинет Мизон — которая и правда оказалась актрисой, выступавшей в крошечном театрике Варьете, она и жила неподалеку. Керим рвался пойти с Горецким, ему очень нравился щедрый русский полковник, но Горецкий отпустил его домой, в этот вечер он не собирался общаться с турками. Нинет Мизон жила в меблированных комнатах. На встречу Горецкому выглянула из нижнего этажа толстая хозяйка, и махнула рукой наверх, откуда раздавались крики, звуки рояля, а также топот и звон посуды. Горецкий остановился перед обшарпанной дверью, когда-то покрашенной зеленой краской, и постучал. Дверь распахнулась тотчас, как будто открывший стоял за дверью и ждал. На Горецкого удивленно смотрела молодая женщина — Светлые волосы выбивались из-под маленькой синей шляпки, надвинутой на лоб. В зубах женщина держала шляпную булавку. На лице ее пылал гневный румянец, и глаза тоже блестели сердито. Мадмозель полковник вежливо прикоснулся к фуражке. Женщина вынула изо рта булавку, сунула ее куда-то в область затылка, и только было открыла рот, как вдруг из глубины комнаты раздался звериный рык, «Не мадмуазель, а мадам!» — женщина повернулась, давая Горецкому разглядеть остальную часть комнаты, где возле дивана, обитого когда-то полосатой, а теперь совершенно выленившей тканью, стоял низенький толстячок, в таком же полосатом, как обивка дивана-халате. Он страшно вращал глазами, волосы воинственно курчавились вокруг круглой плеши. «Кто этот мсье?» — крикнул он театрально, взмахнув рукой. Его жена пожала плечами. — Прошу прощения, мадам, — заторопился Горецкий. — Я бы хотел с вами побеседовать об одном очень важном деле. — Что вы себе позволяете? — звопил Толстяк. — Что вам угодно от моей жены? Женщина вдруг повернулась к Горецкому, округлила глаза и прижала палец к губам. — Я тороплюсь в театр, — громко сказала она. — Я охотно вас провожу, — обрадовался Горецкий. — Но позвольте, — надрывался Толстяк. Тогда Горецкий сунул ему под нос свои неотразимые документы. К тому времени, когда до несчастного мужа хорошенькой француженки дошло, что к нему пришли из полиции, его жены и полковника Горецкого в комнате уже не было. — Я сразу понял, что вы по делу, — оживленно заговорила Нинет, когда они вышли на улицу. — И вы догадываетесь, по какому? — улыбнулся полковник. — Ох, — простонала она, — «Разумеется, это из-за убийства того ростовщика. Наверняка кто-то мог видеть меня, когда я приходила в тот роковой день». «Вы не ошиблись, сударня. Горецкий взял Нинет под руку и подтолкнул к двери небольшой на уютной кофейне. «Не откажите побеседовать со мной здесь». Она вздохнула, но вошла внутрь. «Итак, кто же меня видел в день, когда убили этого несносного старикашку?» начала Нинет, как истая француженка, сразу беря быка за рога. Никто вас не видел, я сам догадался, улыбаясь, произнес Горецкий. И если вы сейчас откровенно ответите на мои вопросы, муж не узнает, что вы закладывали ростовщику золотое кольцо с топазом. Муж не должен знать, что оно вообще у меня есть, с досадой воскликнул Нинет. Итак, в тот день вы встали пораньше, и тайком от мужа побежали выкупать свое колечко, начал Горецкий. Поймите, сударыня, мне совершенно неинтересно, откуда вы взяли на это деньги, кто вам их дал. В таком случае, да, я действительно пришла утром выкупать кольцо. Я дождалась, когда его служанка, эта старая корга, уйдет на базар и постучала. Он сам открыл вам дверь? Разумеется, в доме больше никого не было. Он не очень-то обрадовался, когда меня увидел. Еще бы, он-то, небось, думал, что я не приду, и кольцо достанется ему». Но все же провел меня в лавку и стал рыться в своих дурацких книгах. А я достала деньги и ждала, когда он отдаст мне кольцо. Но этот мерзкий старый журик вдруг покачал головой и заявил, что я просрочила. Почему, интересно знать? Да потому что я отдавала кольцо в залог 20 января на 30 дней, а сегодня 20 февраля. Но я, видите ли, забыла, что в январе не 30 дней, а 31... «Стало быть, срок уплаты прошел, и кольцо он мне не отдаст». «Как же вы забыли», — посочувствовал француженке Горецкий. «Да ничего я не забыла», — воскликнула она. «Просто этот отвратительный старикашка говорит, что берет залог на месяц, а сам пишет 30 дней. Мерзкий, мерзкий обманщик, по делам ему». Она вдруг замолчала и испуганно посмотрела на Горецкого. «Надеюсь, вы не думаете, что это я его убила». «Что вы, сударыня, у меня и в мыслях этого не было», — искренне воскликнул он. «Но как же вы вышли из такого трудного положения?» «О, я не потеряла головы», — самодовольно ответила Нинет. «Я не стала плакать и умолять. Я пригрозила, что приведу своего любовника, который служит в оккупационной службе. Старик нарушал законы, поэтому испугался, хотя и не очень-то мне поверил. Но решил не связываться из-за такой мелочи, как кольцо». «Поэтому он сказал, что если я заплачу проценты за месяц и еще за один день, то смогу забрать кольцо, противный крохобор». «Мадам, вы очень находчивая женщина», — восхитился Горецкий. «Ведь я же француженка, — мсье скромно потупилась Нинет. Я отдала этому кровопийце все деньги, что были у меня в этот момент. Выскребла последнюю мелочь. Он швырнул мне кольцо, и я вышла». «Что же было дальше?» — вежливо, но настойчиво спрашивал Горецкий. «Это все, мсье». Полковник Горецкий вздохнул и взял ее за руку. «Дорогая мадам, не нужно меня разочаровывать», — ровным голосом произнес он и снял пенсне. «Я же знаю, что произошло еще что-то важное». Нинат подумала немного, посмотрела в его проницательные жесткие глаза. «Мсье действительно обещает...» что никто про это не узнает, — доверительно прошептала она, — иначе у меня могут быть неприятности. — Даю вам честное слово, — заверил Горецкий. Денег у меня не было даже на извозчика, я страшно разозлилась и пошла пешком. Но, пройдя два квартала, хватилось перчатки. Я подумала, что потеряла перчатку там, у ростовщика, когда рылась в карманах в поисках денег и решила вернуться в лавку. Не хватало еще из-за этого старого кровопийца лишиться совершенно новых перчаток, которые я покупала в Париже у Версье. — Полностью с вами согласен, — вставил Горецкий, — и так. И так я повернулась и пошла обратно, но заметила, еще не подойдя к лавке, что туда проскользнула мужская фигура. Так-так, глаза у Горецкого заблестели. — Это был мужчина! — Худощавый, мне показалось по походке, что он достаточно молод. Как он был одет? Что-то полувоенное, неуверенно ответила Ниннет. Лица я не разглядела, но когда я подошла к лавке, оказалось, что дверь заперта изнутри. Я хотела постучать, но когда прислушалась, то уловила странный разговор. Они говорили по-русски. Вы уверены? Вы понимаете по-русски? подскочил полковник на месте. Я не понимаю по-русски, но догадалась. Она пожала плечами. Что тут странного? Старик ведь был русский эмигрант, он очень плохо объяснялся на других языках. Значит, вы не поняли, о чем шел разговор? разочарованно спросил Горецкий. Нет, но определила на слух кое-что. Мужской голос угрожал или что-то спрашивал. А старик отвечал блеющим фальцетом и безумно боялся, просто всхлипывал от страха. Долго продолжался разговор. «Я не знаю, я почувствовала опасность и решила уйти, тем более что перчатка нашлась в редикюле», — Нинет твердо посмотрела на Горецкого. «Мадам, вы поступили очень разумно. Если бы вас видел тот человек, он бы мог причинить вам вред». Я это поняла и побежала оттуда как могла быстро, а после... Когда через несколько дней я прочла в газетах про убийство, то испугалась и все ждала, что полиция меня найдет. — Не беспокойтесь, мадам, я не причиню вам неприятностей, — с чувством ответил полковник Горецкий и откланялся. Француженка посмотрела ему вслед с легким беспокойством, потом встрепенулась, отогнала неприятные мысли и направилась в свой театр-варьете, где танцевала в кардебалете, И даже исполняла одну песенку. Всего три куплета. Но господин директор обещал это исправить, если она будет умницей.